Глава 27 Лакджа и Майна смотрели на террариум. За стеклом ползал и клубочился оживший клок волос. Точно таких же волос, что струились по спине Лакджи, и из которых состоял плащ дегати. «Я просто не могу его убить», – в сотый, наверное, раз повторяла Лакджа. «Оно же все-таки часть меня? Оно меня по-своему любит, доверяет мне. Думаешь, у меня нет сердца?» Майна уже и не надеялся, что однажды избавится от этой твари. Обычно отделенная демоническая плоть либо очень быстро разлагается, либо остается просто плотью, ингредиентом для какого-нибудь зелья. Но вот в этом зародилась самостоятельная жизнь, и она наполнила и без того богатый зверинец усадьбы в астрит «Астрид, не лезь к волосне!» – велела Ладжа. «А, теперь ты дала ей имя!» – протянул Майна. «Астрид, не лезь к волосне!» «Да что я...» «Я просто!» – продолжала карабкаться к Астрид. Ладжа сама подошла к стеклу и поводила рукой. Клок-волос следовал за ее движениями, тоже ползал из стороны в сторону, а потом долго скребся в угол, из которого рука исчезла. Демоница открыла люк, порезала палец скальпелем и капнула кровью прежде, чем сработала регенерация. Клок-волос жадно бросился на красное пятнышко и втянув в себя. «Эксперименты!» – пожала плечами Ладжа. «Не корми его своей кровью», – процедил Майна. «Это самое худшее, что можно сделать с гомонкулом. Смотри, у нее зубы прорезаются. Она похожа на волосатую пиявку и неспроста». «Ладно, ладно», – сказала Ладжа, высыпая в террариум свои срезанные когти. «Что?» Волосня была неполной. «Я не хочу держать дома гомонкула инвалида «Любимая, ты не училась в попытался объяснить муж. Возьми в библиотеке ошибки создания гомункулов – наиболее частые причины смерти. Кормить выведенную магией тварь собственной плотью – худшая из ошибок. Это даже не ошибка, а целенаправленный суицид. А у тебя она даже не на магии. Это демоническое порождение. Я даже боюсь думать, во что оно может вырасти. «Можно я кину ее астридианцам?» – попросила Астрид. «Нет», – отрезал папа, выводя дочь из комнаты. Волосня, которая обзавелась когтистыми лапками, начала скрестись в стекло, а Ладжа сложила губы трубочкой и засюсюкала. «Этот дурак просто наговаривает на тебя, Волосня. Он не понимает нашу связь. Ты вырастешь большая и сильная, а потом я отправлю тебя за кромку, подарю фархеримам или бывшему мужу, и мы вместе решим, кому ты больше понравишься». Волосня вгрызлась в стекло сотнями крошечных зубок. Возможно, обычный террариум этот искусственный зверодемон уже разнес бы, но в этом и раньше держали гомункулов, которых во множестве выращивала мама Майна. Волосня жила в усадьбе Дегати уже 9 лун. Долгое время она скрывалась в щелях, под шкафами, в сливных трубах. В саду иногда можно было заметить ползающую среди ветвей тварь. Волосы лакджи очень светлые, цвета платины, но родившийся из них клубок быстро почернел от грязи И стал похож на анклоя, это жутковатое создание, что обитает в речках. Оно питалось чем придется, но с особенной страстью охотилось за потерянными волосками и обрезками когтей ладжи Эта пища делала волосню сильнее, крупнее и проворнее, а ее поведение усложнялось. Демонического гомункула манил, притягивал оригинал. ладжа то и дело замечала ее где-то поблизости. Было непонятно, просто ли она стремится к родителю или желает его сожрать, но проверять никому не хотелось. И вчера Волосню наконец-то удалось поймать, но Дегати не планировал давать ей имя, он хотел просто сжечь это существо или продать Артубе за звонкие орбы. Но Лакджа неожиданно воспротивилась, заявив, что это ее гамункул, и он ей так же дорог, как Паргарон древнейшему, а Кашленахтуму его вонючие тахшуканы. Какие отвратительные аналогии, сказал Майна. Прекрати. Кстати, ты помнишь, какой сегодня день? Лакджа задумалась. Хрустальный волк, седьмой день второй луны весны. 1525 год по парифатскому летоисчислению. Это не ее день рождения, и не Майна, и не Астрид, и не годовщина их свадьбы, и не какой-то значительный мистерийский праздник или праздник. Фестиваль Бриара? Нет. Он завтра начнется, в день бумажного волка. Тогда что сегодня?» «День рождения», – смилостивился Майна. «Так, все-таки день рождения. Кого-то из фамильяров? Нет, они все отмечают в начале лета одновременно со своим человеком. Дяди Жробиса, тети Маврозии, председатели Локотелли». ладжа попыталась подсмотреть в памяти мужа, но тот резко захлопнулся и произнес. «Нашей младшей дочери». «Вероника, тебе сегодня годик», – обрадовалась Лакджа. Она не почувствовала вины, что забыла. Год – это, конечно, дата знаменательная, но ребенок еще не осознает ее важности. Вероника даже не поняла, что ей говорит мама. Она сосредоточенно тыкала вилкой в тефтельку, а другой рукой удерживая ложку с кашей. Малышка уже уверенно ела самостоятельно, но упорно пыталась сделать это сразу двумя приборами. «Вероника, а у меня для тебя подарок», – сказал Дегати, свысока глядя на жену это оказалось всего лишь пинетки маленькие вязаные башмачки и вероника недоуменно на них возрилась когда они оказались у нее на ногах девочка подвигала ими и наморщила лоб так погоди сказала ладжа ты их что сам связал нет смутился майна торопливо закрывая одну из областей памяти у ладжи возникло странное ощущение они словно ненадолго поменялись социальными ролями ладжа забыла о дне рождения дочери А майна связал пинетки. Причем хорошенькие такие. Даже завидно. «Фу!» – только и сказала Ладжа. «Вероника, смотри!» Она взялась за свой большой палец и начала его вытягивать. Тянуть как канат, сматывая целую пальцевую бухту. Раскрутила его как лосо и кинула в окно. Вероника засмеялась. А Ладжа подумала, что все-таки надо сделать и нормальный подарок. Купить какую-нибудь игрушку, что ли? «Слетаем в Валестру», – предложил муж. «Завтра как раз фестиваль Бриара будет большая ярмарка». «Надоели мне ваши волшебные игрушки. Ребенок поиграется разок и все, а конструктор из кубиков вечен». Ложа задумалась. «День хрустального волка. Если она правильно помнит соотношение календарей, на земле это как раз Рождество. Плюс-минус пара дней». Обычно она старалась приурочивать визиты к родителям именно к Рождеству. Но в прошлом году у нее на это время роды выпали, так что не получилось. Потом как-то все навалилось, то одно, то другое. Ребенок маленький, фархеримы эти, бывший муж со своими кознями. Но теперь Веронике целый годик. Она уже знает кучу слов, сама ходит, сама кушает. Астрид и вовсе совсем большая. Уже пять с половиной. Осенью в школу пойдет. А давай навестим моих родителей. Сразу взяла бы за С твоими-то я познакомилась. «А с моими еще проще будет? Они живы?» «Они за кромкой», – вздохнул Дегатти. «Не так уж и проще. И это, говорит человек, который 8 лет шлялся по Паргарону, как по своему заднему двору». Майна опустил взгляд в тарелку, зачеркнул большую ложку по ленты и принялся пережевывать, обдумывая следующую реплику. Дело не в том, конечно, что родители жены за кромкой, просто Дегатти понимал, что ему придется играть роль как она это назвала, инопланетянина. Того, который ее нет, не похитил. Ладжа сказала родителям, что все было по согласию. Просто запудрил мозги и умыкнул. Предложил показать свой звездолет и все такое. А кто бы отказался? Астрид доела свою кашу и побежала навещать астридианцев. У них в последнее время снова началось что-то интересное. Они опять долго воевали Зато потом вроде как установилось единоначалие, и теперь стремительно развивалась научная мысль. По террариуму уже катились металлические шарики, тут и там что-то вспыхивало, сверкало, перемигивалось. Астрид даже добавила всяких материалов и положила куриную ножку, чтобы показать, насколько она благоволит прогрессу. Ладжа вытерла губы Вероники, а Майна доживал и неохотно сказала. «Я так понимаю, Хальтеркорока, ты с родителями не знакомила». «Ты что, смеешься?» – приподняла брови Ладжа. «Конечно нет. Мама с папой очень хотели, они каждый раз просили познакомить их с зятем. Но как бы я это сделала?» «Да уж. А теперь мы выиграли суд об опеке. Паргарону мы больше не интересны. Давай навестим моих. Они уже пожилые». «Мы выиграли?» – хмыкнул Дегати. «Это просто хальтракарок сейчас в опале». Но навестить тесть с он, скрипя сердце, согласился. Встал лишь вопрос, брать ли с собой детей. Дедушка с бабушкой, конечно, обрадуются внучкам, но те ведь как бы это демонята. И они не знают, что у меня есть дети. постучала друг от друга указательными пальцами ладжа Что, прости? Ну, я им не говорила. Так, ладно, тогда, тогда возьмем детей с собой, а уж там по ходу дела решим, говорить или нет. Между делом скажем. Ох, кто-то там и Майна хлопнул стопку виски. Обычно он не пил днем, да и вообще делал это не так уж часто. Это тебе так кажется. «Астрид, хочешь погулять?» – позвал Майна. «Познакомиться с бабушкой и дедушкой?» Погулять Астрид хотела всегда. Правда, ее разочаровало, что гулять придется внутри кошеля. После того, как всю хорошую мебель перенесли в усадьбу, в кошеле стало пустовато, скучновато, и вообще папа превратил его в большую кладовую, а часть комнат запер совсем. Туда отправлялось все то, что не нужно, но жалко выбрасывать. А еще складировались разные запасы на черный день. Папа рассуждал, что всякое в жизни бывает. Вот явится снова какой-нибудь осмодей, сожжет их нынешний дом, а у них раз и целая гора консервов прямо у Майна на поясе. Правда, еще папа держал там меч. Раньше тот висел в кабинете, но его спрятали после того, как Астрид взяла его, чтобы подраться с тенью и едва не отрезала себе хвост. Но это было давно зимой, а с тех пор она стала значительно старше и умнее, так что собиралась обыскать весь кошель и снова заполучить меч, который принадлежит ей по праву рождения. В Мистерии бушевала весна. Снег растаял полторы луны назад, из Мирандии, Полисии и Гранд Пайра вернулись перелетные птицы, на островке посреди прудика цвели ивы и к ним скоро должны присоединиться яблони, но пересекши Кромку и пролетев сквозь туман, Ладжа и Майна оказались посреди завывающей пурги. Лица сразу полоснула ледяной крошкой, а сервелат захрапел. Ладжа спешилась и сориентировалась с сме отслеживания, чтобы чувствовать через него родителей ей не требовались их волосы или личные вещи, потому что они, ну, они ее родители. Она сама частица их плоти, просто сильно разросшаяся. Вот с детьми это не срабатывает, а с родителями еще как. Так, они в той стороне. До Парвова километра три немного в глушь занесло. В Лимбо всегда сложно ориентироваться. И если ты неопытный путешественник, лучше брать немного в сторону, чтобы не вывалиться посреди людной улицы. Сейчас, правда, они попали на какое-то поле, оказавшись по уши в сугробах. Не самая теплая зима в этом году. «Мой родной город, старейший в Соми», гордо говорила Ладжа, шагая сквозь пургу, «после турку». Город двуязычный, так что я не знаю, какой язык ты подхватил, но скорее финский. Он более распространенный. Скажи-ка что-нибудь. Меня зовут Майна де Гатти, у меня мерзнут ноги. Отлично, финский, кивнула Ладжа, чуть промедлив. Даже спустя множество путешествий через кромку, она еще путалась с этими языковыми наосферными пакетами, паразитарными информационными ме. Они обычно подхватываются автоматически и воспринимаются как само собой разумеющиеся, но действуют не всегда предсказуемо, иногда выкидывают коленца. У Майна вот, например, оказался забавный акцент. Видимо, разница между парифатским и финским слишком сильная, и мышечная память языка не полностью перестроилась. Ладжа невольно задумалась, не говорит ли и сама на парифатском с акцентом. Не казался ли все это время мистерицам ее говор смешным? Майна об этом не думал. Он размышлял, что ответит тесте и тёще, когда те спросят, на кера он уволок их кровиночку куда-то к звездам, а еще о том, что в Мистерии так холодно почти никогда не бывает, и если бы Лакджа его предупредила, что в ее любимом Суомми такой дубак, он бы оделся потеплее. «Почему вы отмечаете Новый год посреди зимы?» – спросил волшебник, кутаясь в плащ и одалживая немного теплоты у кота. «Вы что, сумасшедшие?» «Меня больше удивляет, что вы отмечаете его летом», – сказал Ладжа. «Лето – это ж разгар года. Мы отмечаем его не летом, а в первый день осени. Это ж еще хуже. Осень – это конец. Все начинает умирать». «Парифатский календарь придумали в Астучии, пояснил Майна. «А на южном полушарии там добрый день – это первый день весны». «А, ну не повезло вам. Слушай, все хорошо, но вот конь немного выбивается. На звездолет он совсем не похож». И переодеть бы тебя, у тебя есть местная одежда. Дегатти раскрыл кошель и исчез в нем вместе с сервелатом. Минут через пять вернулся, по-прежнему в плаще, но тунику он заменил на футболку, а мистерийские штаны – на зауженные драные джинсы. Майна как-то упоминал, что однажды заглядывал в ее родной мир, но деталями лакджа было поинтересоваться. И теперь возрилась на принт пыхающего Боба Марли и спросила. «Ты знаешь, кто это?» какой-то. ямсток какой опустил взгляд Майна, а что? Да, ничего, стоически ответила Ладжа. Сама-то она переоделась еще дома и немного состарилась, чтобы выглядеть на свой человеческий возраст. Такой бы она выглядела, если бы осталась смертной сорокалетней женщиной. Ну, может, не настолько. Ладжа все-таки скинула немного, чтобы не казаться старше мужа. В конце концов, инопланетные технологии. Наверняка у них там что-то такое есть на ее выдуманной планете а по дороге мы зайдем за обновками, как бы не сказала Ладжа, и та твоя заначка с подарками еще не опустела? Так, просто скажи, что не так с моей одеждой, не вытерпел Майна, я выгляжу как шут или как гоблин? Ты выглядишь как гоблинский шут, торгующий эльфийским чаем, любезно ответила жена. а, -а, -а. как долго ты так ходил? Вот теперь я не хочу об этом говорить. Вокруг не было ни души, солнце только встало, Так что Лакджа рискнула подняться в воздух. Майно взлетел следом на фантомных крыльях. Он бы одолжил способности Снежка и сократил путь, скользнув через червоточину, но их поблизость не оказалась. Надеюсь, тут все еще принимают наличные, вздохнула Лакджа, пересчитывая евро из-заначки. С каждым годом все труднее объяснять, почему у меня при себе ни карточки, ни мобильного, когда они полностью перейдут на безнал, станет совсем трудно. «А ты не можешь просто завести счет в их банке?» – не понял Майна. «Я числюсь мертвой. У меня больше нет никаких документов. Разве что паспорт волшебного существа. Но здесь он, знаешь ли, не котируется». «А что в таких случаях делают демоны?» «Гипнотизируем, внушаем, наводим морок. Вроде как можно обманывать даже технику, но я этого, конечно, не умею». К счастью, от наличных Финляндия в 2025 году еще не отказалась. Реальные деньги по-прежнему везде принимались, тем более в таком маленьком городке, как Порво. А еще им повезло, потому что на Земле оказалось только 22 декабря, и магазины работали. Слушай, может, останемся тогда на пару дней? Предложила Ладжа, пока муж примерял рубашку. Порадуем папу с мамой. Дети с нами и за домом Михалайным приглядит, пожал плечами майна. А твои родители против не будут? «Если к тебе прилетит дочь, которая свалила на другую планету и навещает тебя раз в год, ты что, будешь против, если она погостит пару дней?» «Ну, я не знаю, родители, разные бывают». «Так, ну, это там не идет, или я все еще выгляжу гоблинно?» Ладжа придирчиво осмотрела мужа. «Нет, в этой клетчатой с бородой и трубкой он похож на канадского лесоруба, который ни разу не брал в руки топор. Не совсем то впечатление, которое должно стать первым». А в этом кургузом пиджаке он похож на камевоежора, того ушлого типа, который стучит вам в дверь, чтобы предложить китайский пылесос, который сломается, как только продавец скроется из виду. О, а вот это ничего. В этом блейзере Майна похож на молодого, но амбициозного преподавателя в каком-нибудь университете. Собственно, это и есть его профессия, так что пойдет. И с трубкой отлично сочетается. «А ничего», – сказал и Майна, глядя на себя в зеркало. Попробую вести в этом лекции. Элиас и лиса Конерва жили в небольшом доме на самой окраине Порвова. Вокруг простирались леса, а совсем рядом текли воды Парвоонки. Там, где провела детство Ладжа, река расширялась, повсюду были заливчики, островки, а дедушка несколько раз катал ее на моторке к Финскому заливу. Ладжа вспомнила дедушку Антера и ей взгрустнулась. «Здесь я становлюсь слишком человечной» посетовала демоница, подходя к забору. Размекаю. Родители были дома. Папа вышел на пенсию 4 года назад, мама еще раньше. Лакджа издали увидела отца. Он чистил тропинку. При виде дочери старик моргнул, выключил снегоуборщик и позвал. «Лиса, к нам гости!» Родители ужасно удивились. Не Лакджа, конечно, которая была здесь только полтора года назад, но ее мужу. Они уже не чаяли когда-нибудь с ним познакомиться и теперь таращились как на... Ну да, на инопланетянина. «Привет, папа, привет, мама!» – поздоровалась Ладжа. «Это мой муж». «Хальтракарок?» – подалась вперед мама. «Так, приятно наконец-то с вами познакомиться». «Да», – выдавил из себя Дегати. «Мне тоже очень приятно. Просто можете называть меня просто Майна. Хальтракарок – это так официально. Мы же семья». Проходя в дом, Лакджа извинилась, что не предупредила заранее и что давно не навещала, в очередной раз используя старое оправдание, мол, межзвездная связь не так доступна, как мобильная. А Майна пока что помалкивал, словно вытащенная из воды рыба, и лишь с любопытством оглядывался по сторонам. Дом был одноэтажный, но с высокой мансардой и верандой, две спальни, в одной из которых жили хозяева, а вторая уже много лет пустовала. Сразу за прихожей начиналась огромная столовая кухня, а за ней просторная гостиная с телевизором и камином. Родители не так давно закончили ремонт. Все отделали деревом и заново побелили потолок. В гостиной появился новый мягкий ковер, а на диванах подушки. Судя по ярким принтам, чей-то подарок. Мама с папой такой обычно не брали. Они предпочитали мягкие неброские тона, серые и светло коричневые цвета. Мама принесла всем кофе и сказала, что обед будет через час, но она может сделать бутерброды. «Если вы, конечно, едите земную пищу», – неловко произнесла она, сверля взглядом Тыгати. «Ем», – только и ответил тот. «Боги, во что ты меня втравила? Я сейчас просто умру от стыда». Он отхлебнул кофе, а Ладжа смотрела на маму с папой и видела в их глазах сомнения. «Они же не видят перед собой инопланетянина». Они видят обычного мужчину лет 35 в обычной одежде, синем блейзере, с бородой и трубкой. Дегатя абсолютно ничем не отличается от землян, он человек, вообще-то, просто из другого мира. Конечно, они сейчас сомневаются, наверняка думать, не врет ли им за чем то дочь, не угодила ли она в какую-нибудь секту или что-нибудь такое. Ладжа в свое время показывала им пару фокусов, чтобы подтвердить свои слова, но теперь, наверное, стоит освежить впечатление. Покажи им свою магию, только выбирай аккуратнее. Майна хмыкнул и достал из кошеля привезенные из Мистерии подарки, упакованные в коробки, перевязанные ленточками, и намного, намного больше кошеля. Рановато для подарков, насколько я знаю, сказал он, но мы не знаем, сможем ли остаться до... Как у вас это называется? Рождество? Рождество, поправила мама в взгляд в кошель. Отец тоже пялился. Когда огромная коробка появляется из маленького мешочка, Да, это здорово помогает развеять сомнения. Многомерные технологии, сделанные безразличием, сказала Ладжа, гиперпространственный расширитель. Я со школы столько не врал. Да ну. Да, ладно, потом тоже бывало. Пока родители распаковывали подарки, из кошеля вылетел еще и Матти. Он уселся на плечо хозяина и отчеканил. Приветствую жителей планеты Земля. От лица нашего мира желая здравствовать и процветать. Глаза родители стали совсем круглыми, а Ладжа удлинила ногу, отрастила кривые когти и пнула мужа под столом. «Зачем ты выпустил попугая? Это же ломает легенду». «Это какой-то робот?» – подался вперед папа. «Нет, что вы, живое существо», – ответил Майна. «На нашей планете мы умеем говорить с любыми животными. Понимаете, с развитием технологий окружающая среда меняется так, что значительная часть животных так или иначе вовлечена во взаимоотношения с разумными существами». Все, что нам осталось сделать, немного улучшить их генетически. Ты откуда такие слова знаешь? Из твоей же памяти взял? Майна постепенно стал увлекаться. Он продемонстрировал еще пару мелких фокусов и начал заливаться соловьем, рассказывая о своей родной планете. Безбожно смешивал реальность и выдумку, лепил в единый комок реалии мистерий, паркарона, парифатских гремлинов, титанов и зодчих, а также еще каких-то неведомых миров, насчет которых Ладжа даже сомневалась, что они существуют. «Я вот все еще немного удивлен», – признался папа. «Я раньше думал, что это только в кино на всех планетах живут люди. Внутри мы немного отличаемся», – важно кивнул Майна. «Я могу разговаривать с животными и летать без использования...» «Помоги». «Граверанца». «Да, граверанца». Когда-то они были нам нужны, а теперь... А вообще-то не на всех планетах живут люди, зависит от планеты. Так, не лезь в эту тему, это тонкий лед. Ну что, он может поймать меня на лжи? Нет, но... Не издевайся над папой. Ты это сама начала, задолго до знакомства со мной. Я просто выдумала легенду, а не врала на напропалую. А кем вы работаете? Спросила мама, ставя на стол тарелочку с хлебом, сыром и ветчиной. «Я преподаватель в университете», – на этот раз честно ответил Майна. «Но сейчас в академическом отпуске. Пишу монографию». «А, поэтому вы смогли прилететь?» «Да, именно так». «А ты чем там занимаешься, крольчонок?» – спросил отец. «Как-то разговор и не заходил никогда». «А вот об этом», – стушевалась ладжа. «Тут такое дело, я давно хотела вам сказать, но, в общем, у вас внучка». «Две». Повисло молчание. Отец откусил кусок бутерброда и громко клацнул зубами. «Ну так это же хорошо!» – немного неуверенно улыбнулась мама. «Ты, значит, только родила? Близняшки? Не сложно было ехать? Я так понимаю, вы их оставили дома или...» «Не совсем!» – отвела взгляд Ладжа. «Младший годик, а старший э, пять с половиной». Снова повисло молчание. «Не понял», – наконец сказал папа. «У тебя двое детей, а мы узнаем только сейчас?» Две дочери, быстро кивнула Лакджа, Астрид и Вероника. В честь бабушек, обрадовался отец. Молодец, но где хотя бы фотки внучек? Да мы их, мы их самих сюда привезли, они на корабле остались, на орбите. А почему не сразу сюда? Я хотел вас как-то подготовить к этой новости. Спустя пять лет вздохнул отец. Дочь, что с тобой? Ну, там своя ситуация была, и я должна буду еще кое-что признаться. «Я майно выглядит не совсем как человек. Это просто голография. Мне не хотелось вас ипотировать Ля, сколько приходится врать. Я начинаю путаться. Не переживай, у меня есть ментальный блокнот. Я записываю туда каждое твое вранье». «А насколько никак человек?» – робко спросила мама. «Ты же говорила, что только два пупка?» «Да ничего особенного». «Мы приведем дочек. У нас там телепортационный луч. Мы быстро!» «Конечно!» «А я схожу за виски», – сказал папа. «Телепортационного луча у меня, конечно, нет, но я тоже быстро. Телепортационного луча у меня, конечно, нет, но я тоже быстро. В твоем мире есть виски?» «Да, но не пей при родителях». Они вышли на задний двор, подальше от дома. Здесь можно было говорить вслух, и догати приглушенно прошипел почему ты им просто с самого начала не сказала правду. «Зачем такая сложная ложь?» «Правду?» – прошипела в ответ Ладжа. «Мама и папа, меня долго не было, а вы думали, что я умерла. На самом деле так оно и есть. Вы думали, что меня похитил маньяк, и это тоже правда. Только этот маньяк – демон, дьявол, сатана, владыка ада». Он начал мучить меня при жизни, насиловал и издевался, а потом из прихоти превратил в такого же демона. Чудовище! Я, кстати, технически не ваша дочь, она мертва, а я просто адская тварь, которая родилась из ее останков. Просто у меня ее память, и я немного сентиментальна, поэтому зачем так к вам сюда хожу. Такую правду ты на себя наговариваешь. Ты по-прежнему та же самая женщина, просто демонизировавшаяся, возразил Майна. У тебя душа ладжика нервы, сознание ладжика нервы, ты – она. Я не всегда так себя чувствую. Ну ладно, в любом случае, как ты представляешь такую правду? Инопланетяне – это вариант приличный. Ты вообще понимаешь, что в моей стране самое худшее ругательство – это черта помянуть? А я теперь сама стала чертом, демоном. У тебя родители религиозные, что ли? Нет, вообще ни разу. Но даже они расстроятся, если узнают такое. А вот моя бабуленька, наверное, вертится в гробу на первой космической. Которая? Астрид или Вероника? Обе!» Решив, что прошло достаточно времени, чтобы Скотти успешно всех телепортировал, Ладжа вытащила из кошеля дочерей. Вероника с интересом огляделась по сторонам, а Астрид сразу же прыгнула в сугроб. «А где бабушка с дедушкой?» – донеслось из сугроба. «Не там, милая», – сказала Ладжа. «Пойдемте знакомиться». Только, Астрид, ты помнишь, о чем мы говорили? Мы непланетянские непланетяне, отрапортовала Астрид, с планеты Кукуруза. Нет, планета называется Паргорон. Ты с Паргорона, а я с Кукурузы, заупрямилась Астрид. Мы разные непланетяне. При виде внучек родители, видимо, утратили последние сомнения в том, что их дочь спуталась с пришельцем. Нет, Вероники-то ничего особенного не было, кроме фиолетовых глаз и сиреневых волос. А вот Астрид сразу устроила шоу. Она не вошла в дом, а впорхнула и провозгласила. «Придеваниваюсь! Земля, земля! Я, капитан Астрид, стыкуюсь с подушкой!» Ладжа порадовалась, что смотрела с дочерью аниме и научную фантастику. У нее хотя бы есть представление о том, что врать. И энтузиазм. Даже чересчур много. «Так они не люди», – прокомментировал папа. «Так и я не человек», – промямлил Майна. «Я просто маскируюсь здесь у вас на земле». «А зачем ты врала?» – не понимала мама. «Я просто не хотела вас ипотировать, вот и выдумала про два пупка», – опустила взгляд Лакджа. «Ну, ваша дочь, ваша сладкая булочка с каким-то инопланетным монстром, но это любовь, мам». «Ладно, а вы можете показаться в натуральном виде?» – Майна вздохнул. Он потер руки, выдохнул, аккуратно снял блейзер и одолжил у Лакджи фантомные крылья и хвост. Материализовал максимально, так что те стали видимыми. Кроме того, он одолжил цвет кожи, габариты, да и вообще все. Немного раздавшись в плечах, Дегати стал выглядеть, ну да, как фархерим. «Так, а брюки?» – пробормотал он. «Об этом я не подумал, но, кажется, обошлось». Родители уставились на него с облегчением невыразимым облегчением. «Ладно, не так уж и страшно», – выдохнула мама. «Гуманоид», – кивнул папа, – «хотя бы, э, извините, может, виски?» «Да», – охотно согласился Майна, стряхивая фантомный облик. «Астрид маскироваться пока не умеет, а Вероника пошла в меня», – пояснила Лакджа, снимая залезшую на верхнюю полку дочь. Она сделала это удлинившейся рукой, к счастью, родители смотрели в другую сторону, но вот, но вот у Майна вытянулось лицо. Астрид все тут было любопытно. Она усилась между бабушкой и дедушкой, охотно отвечала на их вопросы, причем не очень придерживалась легенды. Но ей было пять лет, так что никто не удивлялся, что она с планеты Кукуруза и работает там богиней маленького народа. «А еще у нас есть волосня!» воодушевленно рассказала Астрид. «Астрид!» – прикрикнула мама. «Что за волосня?» – ласково спросила бабушка. «Но это мамины волосы ожили и сожрали всех мышей в доме». «Какая фантазерка!» – умилилась бабушка. «У вас там есть мыши?» – удивился папа. «Так, это автоперевод», – выкрутилась Ладжа. «Ближайший синоним ищет. Вы же не удивились, что она так хорошо финский знает? Я ее, конечно, учила немного, но вообще это прибор работает, поэтому некоторые ее слова могут показаться чепухой, потому что она говорит о вещах и явлениях, у которых нет аналогов в финском». «А, вот оно что!» – обрадовался папа. А я-то думаю, почему кукуруза? Вот просто мое уважение. Я тебе дома вручу премию в Реара третьей степени. На первую еще не набрехала? Еще не вечер. Ты напросилась погостить. Родители были в восторге от внучек и от Егазы Астрид и от маленькой Вероники. Какая серьезная, восхитился папа. Ее можно назначить мэром. "Да", согласилась Вероника. Мама, кусять. Она сказала это как ребенок, который твердо знает, как свои права так и обязанности окружающих. «Нет, мэра тут мало», – решил папа. «Министр». После обеда родители показали гостевую комнату и попросили об общей фотографии. Немного робко, потому что конспирация же. Но Ладжа решила, что для внутреннего пользования можно. Так что в семейном фотоальбоме появилась секретная папочка. «Не выкладывайте никуда», – попросила она. Папа почему-то немного скис. Возможно, ему хотелось перед кем-то похвастаться. Возможно, он уже кому-то похвастался, но его, разумеется, не приняли всерьез. Ладжа очень надеялась, что он не зайдет слишком далеко, иначе его либо посчитают сумасшедшим, либо, что еще хуже, поверят. «Не совсем понимаю одну вещь», – сказал папа, – «когда обед закончился, и они перешли в гостиную. Вы сказали про граверанцы, но если у вас крылья, зачем они вам нужны?» «Наши крылья – это генетическое усовершенствование», – не моргнув глазом, соврал Майна. «У древних паргаранитов их не было. Мы сначала изобрели граверанцы, а потом сделали уклон в генетику и усовершенствовали нас самих. Я все правильно произношу?» «Да, да». «Очень интересно», – сказал папа. Он переводил пристальный взгляд с дочери на зятя. Ему явно хотелось спросить что-то еще, но он проявил деликатность. Ладжа немного опасалась въедливости своего отца. Элиас Конерва отличался недоверчивостью, не доверял официальной науке, скептически относился ко всему, что слышал в новостях, и всегда пересчитывал сдачу в магазине. Он наверняка заметил дыры и нестыковки в их легенде. Но как все обстоит на самом деле, ему уж точно не догадаться, потому что это тот случай, когда любое вранье выглядит правдоподобнее. «Вы же останетесь на Рождество?» – с надеждой спросила мама. Давайте завтра съездим в Хельсинки, купим себе сувениров, с внучатами погуляем. Ладжа уставилась на Астрид. Та не могла замаскировать крылья. Хвостик, ладно, его легко спрятать, а вот с крыльями... Может, закосить под косплееров? С сомнением предположила она. Да просто привяжем их к спине, чтобы не махала и наденем пуховик, сказал Майна. Будут думать, что она просто пухлая. Это как раз с хвостом будут сложности. А почему вы и с ней не используете голограмму? Спросил отец. «Попробуем», – отвел взгляд Майна. «Просто с детьми это трудно, потому что пользователь должен и сам э, сосредоточиться. Это, знаете, психотренинг. Мы этому учимся, а совсем маленькие дети тут нужна усидчивость». «Я понял, я понял», – перебил отец. «Фу, выкрутился». «Так и быть, вариар третьей степени твой». «Ладно, до завтра что-нибудь придумаем», – решила Ладжа. «В крайнем случае оставим ее дома», – добавил Майна. «Нет» запротестовала Астрид. Я научусь психопеннингу. Она сжала кулачки и засопела, приказывая крыльям и хвосту стать невидимыми. Но те, конечно, не послушались. Только чуть-чуть замерцали, что ужасно удивило Ладжу. О, демоническая сила! <кười> <кười)> Закашлялась она, отчаянно надеясь, что ее слов не разобрали. Но вот видите, ей немного не хватает сил. Ладжа с ностальгией вошла в свою бывшую комнату, Она жила здесь до конца школы, а потом переехала в Хельсинки и поступила в университет. Конечно, она часто приезжала в гости, 50 километров – это вообще не расстояние. Но потом случилось то, что случилось. За минувшие годы детскую переделали в гостевую комнату. Часть мебели заменили, люстра была новая, на тумбочке стояла симпатичная лава-лампа. А на стенах по-прежнему висели постры «Вакуум за Рамос» и за Guardians», а на шкафу пылилась электрогитара. «Ага!» – протянул Майна, снимая инструмент. «Это я нашел!» «Кто-то придирался к моей игре на лире, а сам...» «Во-первых, я не придиралась. Смущенно отвернулась Ладжа. А во-вторых, это было давно. И тогда все школьники лобали на гитарах. А в-третьих, я оставлял ее в мансарде. Что она тут делает?» «О, это мы заберем», – пообещал Майна со злодейской ухмылкой. «И ты обязательно меня побалуешь. А мы не сможем там ее подключить», – нашлась Ладжа. Мы что-нибудь придумаем, ноутбук же как-то подключили. А, хорошо, давай, устроим семейный концерт. Я на гитаре, ты на лире. Астрид посадим на барабаны, а Веронике дадим маракасы. Хорошо, хорошо. Никто не собирался давать слабину. Взгляды скрестились так, что почти зазвенел металл. Ладжа подпустила демонической силы, но майно защитился в воле чародия. Воздух чуть слышно загудел. У твоих родителей молоко скиснет, сказал Дагати. «Да, и правда», – опомнилась Лакджа. Майна прошелся по комнате, разглядывая место, где его жена провела детство. Любопытно, конечно, взглянуть на жизнь людей другого мира. Другая обстановка, другой интерьер. Многое совпадает, конечно, потому что тут тоже люди живут, которым нужно все то же самое, но некоторые детали отличаются, иногда в неожиданную сторону. «Это часы, да?» – уточнил он. «Эти стрелки указывают время?» А до вращающихся циферблатов у вас не додумались? Лак не понравился его снисходительный тон. Ей самой сначала были непривычно парифатские часы без стрелок, зато с двумя или даже тремя ободами-циферблатами. Но на поверку те оказались удобнее. Просто гляди на верхнюю часть и читай, сколько часов, сколько минут. Часовой обод еще обычный разделен на четыре дуги – утро, день, вечер и ночь. Но все равно, чего он задается, будто сам эти часы изобрел. На земле зато календарь гораздо удобнее, без бриллиантовых носорогов, в которых сам черт ногу сломит. Астрид очень понравилась у бабушки с дедушкой. Те сразу принялись наверстывать упущенные пять лет, особенно бабушка. Всего за полдня Астрид совершенно залюбили, не переставая восхищаться, какой у нее хороший аппетит. Девочка поужинала три раза, потом убежала во двор, радуясь изобилию снега. «Мам, не закармливайте ее», – попросил Ладжа, приглядывая за дочерью орлиным взором. «Она не растолстеет, но привыкнет переедать». Демоница немного волновалась насчет соседей. Солнце уже село, и вряд ли хамялянины именно сейчас вздумают наведаться в гости. Но что, если кто-нибудь просто выйдет подышать воздухом? Папа с хамялянином раньше любили степенно беседовать, куря по разные стороны живой изгороди. Да может, и сейчас любят. Хотя ладно, крылья и хвост можно выдать за костюм для колядок. О, а ведь отличная мысль. Конечно, сегодня еще не день подарков, но не беда. Просто надеть на Астрид еще и ободок с рожками. Тогда никому и в голову не придет, что крылья настоящие. Если, конечно, Астрид не взлетит. В сауну пойдете? Спросил папа, отряхивая сапоги от снега. Сейчас, ответила Ладжа, высматривая Астрид. Та все-таки ухитрилась улетучиться, лишь бы в лес не убежала. А нет, вот она. Изучает садового гнома у крылечка. Какой симпатичный, ярко раскрашенный, в красном колпаке, очках. Не похож, вынесла вердикт Астрид, вернувшись к маме с бабушкой. Настоящие не такие конфетные. Настоящих не бывает, сказала бабушка Леиса. У нас на кукурузе бывают. У вас есть какие-то маленькие инопланетяне? Сразу заинтересовался дедушка. Да, есть. Это гости с планеты Артуба. Принялась импровизировать ладжа. Симпатичный гномик, мам, где купили? А мы не покупали, мы выиграли, сказала мама. Мы тебе разве не говорили? А, ну да, мы в прошлом году выиграли декоративный набор. Садовые фигурки, диванные подушки. Что еще там было, Элис? Настольные часы, ответил папа. И лава-лампа, мы ее в твою комнату поставили. И лава-лампа, мы ее в твою комнату поставили, донеслось из наушника. Агенты смотрели на мониторы. Перемазанный снегом садовый гном передавал картинку плохо, но крылья и хвост у девочки видны отчетливо. В подушках камер не было вовсе, а только микрофоны, но объекты беседовали несколько часов, причем об очень интересных вещах. Потом объекты удалились. Взрослые в сауну, где прослушивающих устройств не было, а маленькие остались в доме с конервами. Но младенец говорил только то, что говорят все младенцы а девочка постарше периодически выдавала сенсационную информацию, но воспринимать ее явно следовало критически. «Это просто праздник какой-то», – нарушила молчание Нелкянин. «И правда, пришельцы. А ты говорил, голяк?» «Я связался с руководством», – ответил ульсон «Это выше нашего уровня допуска. Не выпускаем их из виду и ждем спецов».